«Куда же вы, Ордальон Борисович?» — спросил Володин, видя, что Передонов сворачивает с того пути, по которому всегда возвращался. «Разве вы не домой?» «Нет, я домой», — ответил Передонов. «Только я нынче боюсь по той улице ходить». «Почему же?» «Там дурману много растет, и запах тяжелый. Это на меня сильно действует, одурманивает». У меня нынче нервы слабы, все неприятности. Володин опять придал своему лицу понимающее и сочувственное выражение. По дороге Передонов сорвал несколько шишек от чертополоха и сунул их в карман. — Это для чего же вы собираете? — осклабись спросил Володин. — Для кота, — хмуро ответил Передонов. — Лепить в шкуру будете, — деловито осведомился Володин. — Да. Володин захихикал. «Вы без меня не начинайте», — сказал он. «Занятно». Передонов пригласил его зайти сейчас, но Володин сказал, что у него есть дело. Он вдруг почувствовал, что как-то неприлично не иметь дела. Слова Передонова о своих делах подстрекали его, и он сообразил, что хорошо бы теперь самостоятельно зайти к барышне Адаменко и сказать ей, что у него есть новые и очень изящные рисунки для рамочек. Так не хочет ли она посмотреть? Кстати, думал Володин, Надежда Васильевна угостит его кофейком. Так Володин и сделал. Еще придумал он замысловатую штуку. Предложил Надежде Васильевне заниматься с ее братом ручным трудом. Надежда Васильевна Подумала, что Володин нуждается в заработке, и немедленно согласилась. Условились заниматься три раза в неделю по два часа за тридцать рублей в месяц. Володин был в восторге. И денежки, и возможность частых встреч с Надеждой Васильевную. Передонов вернулся домой мрачный, как всегда. Варвара, бледная, от бессонной ночи заворчала. «Мог бы вчера сказать, что не придешь». Передонов, дразня ее, рассказал, что ездил к Марте. Варвара молчала. У нее в руках было княгинино письмо. Хоть и поддельное, а все-таки... За завтраком она сказала, ухмыляясь, «Пока ты там возжался с морфушкой здесь я без тебя ответ получила от княгини». «А ты разве ей писала?» — спросил Передонов. Лицо его оживилось отблеском тусклого ожидания. «Ну вот, валяет петрушку, отвечала Варвара со смехом. «Ведь сам же велел написать». «Ну что же она пишет?» — спросил Передонов тревожно. «Вот письмо читай сам». Варвара порылась в карманах, словно искала засунутое куда-то письмо, потом достала его и подала Передонову. Он оставил еду и с жадностью накинулся на письмо — Прочел и обрадовался. Вот, наконец, ясное и положительное обещание. Никаких сомнений у него не явилось. Он наскоро кончил завтрак и пошел показывать письмо знакомым и приятелям. Угрюмо одушевленный, он быстро вошел в вершинский сад. Вершина, как почти всегда, стояла у калитки и курила. Она обрадовалась. Раньше его надо было заманивать, теперь сам пришел. Вершина подумала, вот что значит проехался с барышней. Побыл с ней, вот и прибежал. Уж не хочет ли свататься? Тревожно и радостно думала она. Передонов тотчас разочаровал ее, показал письмо. — Вот вы все сомневались, — сказал он, — а вот сама княгиня пишет. Вот, почитайте, сами увидите. Вершина недоверчиво посмотрела на письмо. Быстро несколько раз пыхнула на него табачным дымом, криво усмехнулась и спросила тихо и быстро, «А где же конверт?» Передонов вдруг испугался. Он подумал, что Варвара могла и обмануть его письмом. «Взяла, да сама написала. Надо потребовать от нее конверт как можно скорее». «Я не знаю», — сказал он. «Надо спросить». Он поспешно простился с Вершиною и быстро пошел назад к своему дому. Необходимо было как можно скорее удостовериться в происхождении этого письма. «Внезапное сомнение так мучительно».